Как ни странно, Фифи меня уже ждал. Он пристроился возле стола в Йердине Вэйль и вид имел очень огорчённый. Мандрагорочки рядом не было. Да и вообще, ни ковы из мандрагор поблизости я не заметила. Питомец независимо махнул ветками заведующий и тут же засеменил ко мне. Больше он явно ни с кем прощаться не собирался. "Фифи, а ты больше никому до свидания сказать не хочешь?" уточнила я. Он упрямо помотал ветками и, обойдя меня, встал перед дверями. «Очень похоже, что они поругались», – заметила Фердино Вэль. «Он уже давно ко мне пришел, а она даже не заглядывала. Только вот как им это удалось?» «Разговаривать никто из них не умеет. Оказывается, чтобы поругаться, разговаривать совсем не обязательно. Во всяком случае, как только я открыла дверь оранжереи, Фифи выскочил тут же». и даже не оглянулся бы, если у него было чем оглядываться. На улице уже значительно похолодало, так что он прижался к моим ногам и даже сделал попытку на меня вскарабкаться, но я ему уже один раз сказала, что для таких огромных кустов я транспортным средством быть не намеренна, и от слов своих отказываться не собираюсь, даже из жалости к его разбитому сердцу или корню. нужно будет всё-таки добраться до диссертации Кудзимоси и выяснить хотя бы этот вопрос. Движения Фифи стали более медленными, чем раньше. Пожалуй, вскоре ему придётся всё время сидеть в моей комнате, ведь с каждым днём зима всё приближалась. Уже сейчас мантия спасает меня от холода только потому, что на мне довольно тёплый костюм для грефича. Состояние радости от победы подпорчено некрасивой дракой. случившееся пусть не по моей вине, но из-за меня окончательно улетучилось вместе с остатками тепла. Так что, когда я пришла к себе, тут же заварила чай и начала его понемногу прихлёбывать, оттягивая время перед подготовкой к завтрашней учёбе. Совсем не хотелось после такого дня ещё и заниматься. Когда раздался стук, я поначалу даже обрадовалась. Появилась причина отложить набивание знаниями своей главы. Но девица, которую я узрела, открыв дверь, была не только мне незнакома, но и настроена весьма агрессивно. Она ещё и руки с растопыренными пальцами тянула в мою сторону. На её ногти я посмотрела, крайне неодобрительно. Почему это некоторые фьорды уверены, что маникюр заключается только в покрытии лаком? Там же ещё столько подготовительных процедур требуется. Ко мне в данном случае без застенчего пренепрекли. А если учесть, то на некоторых ногтях лак начал облупливаться, то картина вообще вырисовывалась крайне неприглядная. Берлиссенсис угрожающе спросил это девица. "Да", осторожно ответила я, начиная подозревать, что ко мне пришли не маникюр обсуждать, и сделала незаметный шаг назад. Лоху дробела брысая Зверщала она, как раненый поросенок, и надвинулась на меня бюстом раза в два больше моего. Впрочем, в остальном я тоже значительно ей уступала. К примеру, ее пояс, нацепленный там, где эта фьорда нашла у себя талию, вокруг меня обернулся бы раза в два. «Ты дрянь моего жениха отбить вздумала! Вот тебе!» Она ткнула мне фигу прямо под нос. Я еле отшатнуться успела». О ком идет речь, я даже не догадывалась, что я и попыталась донести до своей гостья, претворительно отойдя от нее еще дальше. «Фьорда, я не понимаю, о чем вы!» – высокомерно сказала я. «Никаких чужих женихов я не отпевала». И это истинная правда. Мне бы со своими разобраться. Хорошо, хоть от Антеры ничего слышно не было. После разговора Фьердина Нильта с Бруно, эта приставочая семья – заболка мне дорогу, что искрине радовала. Но ведь оставался ещё челак младший со своими матримониальными притязаниями. Не понимаешь? взвизгнула она и ещё выше и протянула в мою сторону свои плохо на маникюрные пальцы, кривые к тому же. Манеры у неё были какие-то неприятные и недружелюбные. Как стравливать его с челаком, так ты тут как тут. А как отвечать за своё поведение, так в отказ уходишь. После этих слов Ята гадалась, о ком она говорит, но даже не успела объяснить, что они как-то сами справились без моего участия и даже желания. Девица вдруг громко взвизгнула и подпрыгнула на месте. Оказалось, сзади к ней подобрался Фифи. Укуса у него был предупреждающий, так как она больше не вопила, а лишь потирала пострадавшее место мелкими шажочками. лезти к двери. При этом не сводила глаз с моего питомца, который угрожающе щелкал листьями. "Фифи, -фи, не надо её кусать, а травишься", сказала я на всякий случай, а то вдруг он решил опять разнообразить своё питание. Крайне ядовитая особа, остановившаяся в дверном проёме и полностью его перегородившая, только зло на меня посмотрела и прошипела: "Думаешь, это так тебе с рук сойдёт?" выглядела она намного спокойнее, чем в начале нашей встречи. Вид на фити сопнул её в правильное место, что и позволило спустить пар без красочного взрыва в виде громких воплей и попыток выдирания волос. Уважаемый Фьорда, я поняла, о ком идёт речь, но я уверена, с моей стороны вашему жениху ничего не угрожает. Он лишь подошёл поздравить нашу команду с победой. А Фьорд чулок чрезмерно меня эпикает в последнее время. Точно ничего не было, недоверчиво прищурилась она. А мне сказали, точно ничего не было, заверила я её. Судите сами, Фьорда, разве он может променять вас на меня? Я же совершенно не в его вкусе. Ладно, сказала она и подозрительно посмотрела на Фифи, но тот лишь выжидал. и не делал ни малейшей попытки напасть. Но если до меня донесутся хоть какие-то слухи, что тебя с чужим женихом где-то видели. У вас отношения с фюрдой Берлесенсис, и возмутил он, поинтересовался, куда демоси. Подошёл он совершенно незаметно для меня. Впрочем, я бы не обратила внимания и на тот подстадосланов, настолько громко вопил пришедшая девица. А уж видимость коридора перегораживаемого её массивным туловищем вообще была нулевая. Чо удивлённо спросил этот девица. Я спрашиваю, терпеливо продолжил Декан. Она вам клялась в вечной любви и обещала верность? Ещё чего, возмущённо сказали мы, почти его не сон. В таком случае, Фьорда, идите предъявлять свои претензии тому, кто вам что-то пообещал, но своё обещание нарушил. Она ему уже высказала появление Роландса было не менее неожиданным. Теперь этот водник украшен замечательными царапинами по всей физиономии, вместе с выбитыми челагом зубами, смотрится просто изумительно. Девица возмущённо засапела, тяжело развернулась и потопала по коридору. Акудзимус не довольно поинтересовался: "Фьорд Рональдс, а вы здесь что делаете?" Как что, девился тот. Мы же выиграли. Вот и решили все команды пойти отметить нашу первую победу. А Лесандра и единственная девушка у нас. Как без неё? Эдак на отмечайтесь, и ваша победа последней станет. Едка заметил Кудземоси: "Домно немного, пару стаканчиков пропустим". Пару стаканчиков у меня теперь прочно ассоциируется с тем заполученным балом, после которого я лезла к Гдыкану с поцелуями. А он от меня отбивался, утверждая, что не целуется с пьяными студентками в кустах. Конечно, с трезвыми в грифятне намного интереснее. Почему-то мне показалось, что Гудлимоси тоже об этом подумал, так как он нахмурился и недовольно сказал: "Спаивать первокурсниц нехорошо. Вы же не знаете, к чему это привести может. Думаю, спаивать не будем", возразил Рональдс. "Пусть просто с нами посидит, а то нехорошо получится". «Нехорошо получится, если она завтра на экзамене двух слов связать не сможет», – заметил Куздемосси. «В каком экзамене?» – удивилась я. «Нет у меня завтра никакого экзамена». «Видите ли, Фьорда Берлисенсис, в связи с вашим поступлением в непредусмотренные для этого сроки, вашим бывшим женихом с замечательными плечами написано заявление в Министерство образования». Откуда прислали проверяющего. И ему я сказал, что вы были приняты, так как показали выдающиеся знания и умения. Но боюсь, он мне не очень-то и поверил, так как решил удостовериться в этом лично. Так что завтра с самого утра он будет ждать вас в Фьорда Берлессенсис для проверки глубины и обширности ваших знаний. Боюсь, что завтра последний день вашего обучения в академии, и придётся думать, куда вас ещё пристроить. «Не выгонять же на улицу!» «Почему?» – удивленно спросил Рональдс. «Слишком мелкие глубины», – любезно пояснил Удзимоси. «Проверяющему в них даже ноги замочить будет негде, не то что поплавать хоть немного». До меня начал доходить весь ужас моего положения. Это ведь получается, если завтра меня отчислят с самого утра, то я и стипендию получить не успею, Я кажусь на улице без всяких средств к существованию, жить мне тоже негде. Антар благополучно разрушил домик, доставшийся мне в дар от маминой кормильца, да ещё и меня в этом обвинил. А Фифи ведь ему непременно надо в тепле находиться, он же просто замёрзнет. И очень неприятным для меня неожиданно оказалось то, что Кудзимус считал меня непроходимой дурой, ни на что не способной. Казалось бы, Это именно то, чего я добивалась. Но, как говорит моя бабушка, очень часто добившись желаемого, понимаешь, что нужно тебе совсем другое. Не преувеличивайте, внезапно сказал Рональдс. Нормальные у неё знания. Может, по каким-то вопросам она плавать и будет, но в целом уровень должна показать приличный. Я его поддержке я очень обрадовалась и гордо посмотрела на декана. Теперь я простила бы Кристиану, даже если бы он сказал, что я умная. В конце концов, Кудзьмуси же не входит в список потенциальных женихов. Да и вообще, список как-то неожиданно опустел. Мне Фабиана жду давно насить, или этих юных фьордов, что после бала постоянно пытались меня куда-нибудь пригласить. "Да", не поддёл двёлся Кудзьмуси. "Да", твёрдо ответил наш капитан, не зря же мы с ней всей командой занимались. Пусть только попробуют завтра не сдать этому проверяющему. Рональдс посмотрел на меня, подумал и добавил. И чтобы без вот этих выкрутасов в духе «я дура и хочу замуж», ты же все равно за него не собираешься. Подумаешь, на одного фьорда больше будет знать, что у тебя в голове что-то есть. Уверен, он никому этого не расскажет. «Не знаю, при чем тут замуж», заметил Кудзимоси. Но на всякий случай скажу, что этот Фьорд не только давно и счастливо женат, но и имеет троих детей. Насколько мне известно, это никогда не мешало мужчинам быть несходительными к молодым красивым к Фьордам. Но тратить своё обояние на какого-то там проверяющего, пусть даже из Министерства образования, я не считал нужным. Тем более, что жена и трое детей говорили не в его пользу, и потом Вдруг он только уверится, что Кудзимоси принял меня по каким-то другим причинам. Тогда моя репутация непременно пострадает, и даже больше, чем если бы он просто проговорил само в моём уме. Про умто могут и не поверить, а он вот то, что Кудзимоси меня принял только по причине, озвученной в своё время Кирби, наверняка посчитают правдой. Я невольно затаскавала. Да, пожалуй, посидеть ей с нами сегодня не получится. – сказал Рональдс. – Думаю, ребята поймут. Может, перенести тогда на завтра, а сегодня мы с ней позанимаемся. Эту фразу услышал подошедший Фобиан. За то время, что я его не видела, он успел не только побывать у целителя, но и переодеться, и выглядел сейчас почти как до встречи с капитаном водников. – Рональдс, мне казалось, что мы с тобой этот вопрос выяснили, – с явной угрозой в голосе сказал он. У тебя есть невеста. Вот и занимайся с ней, чем хочешь. А к моей не лезь. С ней я заниматься буду. Боюсь, занятия с вами, Фьор Челак, скорее поспособствуют тому, что Фьор де Берлисенсис покинет стены нашего учебного заведения, заметил Кудзимуси. Фабиан неожиданно разлыбался. «Мы пока планируем свадьбу, но никак не детей», гордо ответил он. «Вы, Фьор Челак, Пока планируете только свадьбу своей сестры, поперхнулась я от возмущения. Со мной у вас никаких планов нет и быть не может. Лесандро, думаю, это мы можем обсудить в другом месте, ответил он и недовольно посмотрел на Роналдоса и Кудзимосси. Не зачем посвящать окружающих в нашу небольшую размолвку. Столик я уже заказал, посидим, поговорим. Фьорда Берлессенсис завтра сдаёт экзамен. проверяющему из министерства, — сказал Кудзимоси. Ей нужно подготовиться и выспаться, поэтому она с вами идти никак не может. «Ну и не сдаст, что за беда?» — невозмутимо ответил Фабиан. «Моя жена может и без образования прожить. Для того, чтобы ходить по магазинам, учиться не нужно». «Фьорда Берлисенсис, выбор за вами?» — невозмутимо сказал Кудзимоси. «Что вас привлекает больше?» Ювелирное магазинно будущего мужа или рытёк котлаванов? Рытёк котлаванов, мрачно ответила я. Да что там котлаваны? Я бы сейчас даже на создание магическим способом ям на кладбище согласилась. Брак с Челагом младшим меня совсем не прельщал, но Фабион этого никак не мог понять. Он нахмурился и недовольно сказал: "Лиси, это уже не смешно". «Подулась и хватит. Пойдем, нас с тобой ожидает прекрасный вечер!» «Вьорчилак! Я с вами никуда бы не пошла, даже если бы у меня не было завтра экзамена!» Твердо ответила я. «Думаю, на этот вечер вам надо искать другую спутницу!» «Труда это не составит!» – отвечал он уже со злостью в голосе. «Только не пожалеешь ли ты завтра о своих словах!» Он повернулся и нарочито медленно побрел по коридору. ожидая, видимо, что я брошусь к нему со извинениями. Но я даже долго смотреть ему вслед не стала. Повернулась к Кудземсе и спросила: "А известно, что примерно спрашивать будут в фьордкудземсе?" Скорее всего, вопросы будут по темам, которые вы должны были пройти к этому времени в фьорде. "Верлесенсис", ответил он. "Обычно проверяющие темы ограничиваются. Тогда всё не так страшно. Главное, чтобы меня не попросили сделать какое-нибудь зелье". Я с надеждой посмотрела на декана. «Да, Фьердина Арноро жаловалась. По ее словам, что бы вы ни делали, получается взрывчатое вещество. Не поделитесь, как вам это удается?» Я смущенно пожала плечами. Это для меня самой продолжало оставаться загадкой. И ведь, казалось бы, выполняю все точно по инструкции, да еще под наблюдением Фьердины, а результат очень далек от идеального». Правда то, что у меня всё время получается взрывчатка, явное преувеличение. Обычно всё ограничивается повышенной вонючестью итоговой субстанции. Хорошо умение, фыркнул Рональдс. Я бы не отказался. Факультету вполне достаточно одного студента с таким умением, возразил Кудзимоси. И просто замечательно, что в Йорди Берлесенсис не придётся завтра его показывать. Не то чтобы мне так был дорог этот проверяющий, но такую пропажу министерство без внимания точно не оставит. Рональд хохотнул и снисходительно на меня посмотрел. Ещё бы. Как я уже узнала за всё время учёбы, четвёрки у него были только две: по культурологии и этикету. Данный факт капитана нашей команды не расстраивал, ведь за всё остальное у него стояло отлично. А хорошему специалисту мелкие огрехи в знании этикета всегда простят. «Я, пожалуй, пойду к ребятам», — сказал он. «Думаю, завтра все хорошо будет». «Мне бы его уверенность», — сказал Кудзимосе после ухода Рональдса. «Фьорда Берлисенсис, как на самом деле у вас обстоит дело с учебой?» «Если не будут проверять мои умения по зельям», — после короткого раздумья ответила я, — то проблемы могут быть только со астрономией. Со астрономией, делился Кудземский, не самый сложный предмет, честно говоря. Просто лекции по нему проходят первой парой, смущённо пояснила я. И в полной темноте. Кудземский задумчиво на меня посмотрел, но всё же решил не уточнять, почему эти два фактора оказались столь критичны для усвоения астрономии. Я зайду за вами часа через 2. Наконец сказал он: "Вы пока почитайте учебник". Зачем? Чтобы попытаться хоть что-то запомнить. Нет, зачем вы за мной зайдёте, фьорткудзимоси? Через 2 часа начнёт темнеть, фьордаберлессенсис. Попрактикуйтесь на открытом воздухе. А вы уверены, что справитесь с остальным? Я уверена, фьорткудзимоси, ответила я и похлопала глазками. Доктор еле заметно помурщился. Боясь на проверяющего, ваши ужимки не подействуют, сухо сказал он. И его будут больше интересовать знания, всего хорошего Fjordabirlesensis. А вот ему вслед я смотрела некоторое время, но он как такой, даже не обернулся, шёл себе спокойно и хвостом ритмично помахивал. И кисточка на этом хвосте была такая завлекательная, что я сразу вспомнила как при поцелуе в грифятне она мягко скользнула по руке. А сам хвост мне так потрогать не удалось. Декан скрылся за поворотом. Я, с сожалению, оторвалась от сосерцания и посмотрела на ненавистный учебник по астрономии. «Темнеет, говорите, Фьорд Кудзимоси? А ведь еще и холодает. А не попробовать ли мне протестировать его еще раз? Грифонов рядом не будет». Значит, никаких посторонних магических вмешательств не предвидится. Эти мысли постоянно лезли в голову и мешали мне запоминать прочитанное. Перед глазами всё время вставала одна и та же картина. Мы на тенистой аллее. Я тесно к нему прижимаюсь, он меня целует, а его хвост